Глава четвёртая. Из-за задержки в кабинете наставника я пропустила женское время в душевой. Пришлось идти в комнату как есть, потные, грязные, в рваной рубахе и с заплаканным лицом. Слез мне так и не удалось сдержать, благо по пути мне никто не встретился. А перед самой дверью я вытерла мокрые дорожки и, гордо задрав голову, вошла в спальню. Плакать в одиночестве одно, а вот показывать свою слабость кому-то еще? пусть даже соседки. совсем не хотелось. Чистенькая Эбби валялась на кровати и изучала толстый том по технике безопасности, выданный нам накануне. Но стоило мне войти, как девушка отложила чтение и уставилась на меня. «Эй, ты чего расклеилась?» Капитан выговор влепел. «Ну, не то чтобы выговор, но приятного мало». В общем, он ясно дал понять, что мне тут не место. «Ну а чего ты ждала? Здесь тебе не курорт у озера Мейл. И вновь в груди вспыхнула ярость. Даже соседка Итана до мной подтрунивает. Эбби словно почувствовала перемену в моем настроении, примирительно вскинула ладони. Ладно, ладно, не злись. Не умею я быть деликатной. Говорю, что думаю, призналась девушка. Кстати, тебе тут письмо пришло. Эбби кивнула на низкую тумбочку, на которой лежал запечатанный конверт. Открой, вдруг хорошие новости, улыбнулась она. А у меня похолодело внутри. Трясущимися руками распечатала конверт. Быстро пробежалась глазами по строчкам. Как и ожидалось, письмо было от отца. Он узнал о моем поступлении в Маджириум и теперь требовал срочно вернуться домой иначе. Что будет, если я ослушаюсь родителя, знать не хотелось. Я не стала дочитывать и швырнула письмо на постель. Сухие слова ранили не хуже острого ножа. И без того поганое настроение испортилось еще сильнее словно весь мир ополчился против меня. «Твоя семья тоже против загонщиков?» — участливо поинтересовалась соседка. «А почему тоже?» «Ну?» — Эбби откинулась на подушку. Длинная челка упала ей на глаза. «Мои, мягко говоря, не в восторге от моего выбора. Вот как, выходит, я не одна такая, кто пошел против семьи. Твои родные тоже маги?» «Да, менталисты», — хмыкнула Эбби причем все поголовно. даже не представляешь что это такое жить с людьми которые постоянно лезут в твою голову у меня двое старших братьев я от их наведенных снов среди ночи лезла на стену то еще развлечение ненавижу менталистов но ведь у тебя тоже есть способности догадалась я лучше б не было знать что думают о тебе остальные какие эмоции они испытывают глядя тебе в глаза отнюдь не всегда бывает приятно «Да уж, не позавидуешь. И теперь становится ясно, почему Эбби держится обособленно. Почему страница товарищей всегда пытается сесть подальше от остальных?» «Значит, ты умышленно не стала поступать к менталистам», констатировала я. «Но почему выбрала именно загонщиков?» «Так загонщики — те же менталисты». Соседка деловито хмыкнула. «Только работать им приходится не с людьми, а с животными. И поверь мне, животные куда приятнее. Они не умеют лгать, притворяться, лицемерить». Они как дети, их мысли прямолинейны и прозрачны, видны как на ладони. И, по сути, сводятся к нескольким глубинным инстинктам, сочетающимся в той или иной вариации, так что да, я предпочла стать загонщицей, чем всю жизнь копаться в грязном чужом белье. Ну или чужой голове, называй как хочешь. Я понимающе кивнула. «Ты молодец, не побоялась пойти наперекор родным». «Ты тоже», — хмыкнула Эбби. В любом случае назад дороги нет. Девушка посмотрела на отпечаток символа факультета на своей ладони. Я повторила ее жест и провела пальцем по своей. Спустя некоторое время знак стал почти незаметным. Белесые линии, складывающиеся в очертания головы чернокрыла, можно было разглядеть, разве что хорошенько присмотревшись. Издалека же ладонь выглядела совершенно обычной. Но тем не менее знак был. Я знала об этом так же, как знала Эбби, и соседка была права. Назад дороги нет. Мы не в силах изменить свой выбор, а значит, остаётся лишь одно — упрямо двигаться вперед. Я сгребла с постели остатки корсета и письмо отца, швырнула их в мусорную корзину. С прошлой жизнью покончено, пора мне это понять. И принять правила новой игры. И раздери меня к гремлину, но я больше не позволю над собой насмехаться. Даже если упаду в грязь, сделаю это с высоко поднятой головой. Мое утро началось рано. Солнце еще не взошло над Маджериумом, и все студенты мирно посапывали в своих постелях. Я же сидела на кровати, держа в руках длинную полотняную ленту, и примерялась, как бы пристроить ее на груди, а точнее сделать так, чтобы эта самая лента грудь поддерживала. От корсета после вчерашних событий я решительно отказалась. Пусть у меня и была парочка запасных в чемодане. Вооружившись советом соседки, я раздобыла в костелянной несколько отрезов ткани и соединила их между собой. Как и всех благородных девиц, меня учили вышивать, так что нитку с иголкой я умела держать в руках. А вот с перевязкой груди у меня сразу не заладилось. Вместо того, чтобы поддерживать, противная тканью прямо сползала вниз. Так длилось ровно до тех пор, пока я не догадалась пустить ленту вокруг шеи. Первый успех придал уверенности, и, попробовав несколько разных видов перевязки, я, наконец, остановилась на самом удобном. Закончив, неслышно встала и покрутилась возле зеркала. Мне было непривычно без корсета, и хоть грудь была плотно перехвачена полотном, я чувствовала себя обнаженной. Да и собственная фигура сейчас выглядела совсем иначе. И даже накинутая поверх стягивающая лента сорочка не давала чувства былого комфорта. Оставалось надеяться, что все это временно, и вскоре я привыкну к новому белью. Привыкла же к ученической форме и плотно обтягивающим брюкам. В общем, на учебу я отправилась в некотором смысле обновленная и довольная собой. Первым в сегодняшнем расписании значилось практическое занятие по общей магии. После лекции ректора мы уже знали способы творения волжбы. Теперь же нам предстояло опробовать их на практике. Несмотря на позитивный настрой, я была заранее уверена в своей неудаче, как ни крути, а за эту пару дней магического потенциала во мне не прибавилось. Оставалось лишь надеяться, что упорство и старание сделают свое дело. К тому же господин Медроус упомянул, что словесные команды куда эффективнее мысли образов. «Так, может, моя проблема кроется лишь в недостатке фантазии и живого воображения?» Вопреки ожиданиям, практическое занятие у нас вел не ректора, а уже знакомый мне по вступительному тестированию профессор Бэрроуз. Преподаватель знал о моих проблемах и потому сразу пересадил меня в дальний угол аудитории, подальше от любопытных глаз одногруппников. Я благодарно улыбнулась ему и подумала, что все не так уж и плохо. По крайней мере, профессор заботится о моей репутации». Итак, приступим. Сегодня мы начнем с элементарного заклинания призыва в руку. Многие из вас уже с ним знакомы и успешно применяют на практике. Однако наша задача состоит в том, чтобы довести данную команду до автоматизма. Чтобы даже не глядя на предмет, а имея в голове лишь воспоминание его местоположения, вы могли притянуть его. Профессор Бэрроус раздал учащимся по цветной атласной ленте, с которой надлежало тренировать необходимые команды. Передо мной же на стол легла пресловутая шпилька для волос. Профессор беззлобно улыбнулся. «Тренируйтесь, мислегран. Что ж, шпилька так шпилька. Пока одногруппники поднимали в воздух ленты и заставляли их парить по всей аудитории, я сосредоточенно пыталась двинуть шпильку с места. Получалось плохо, но я призывала себя не паниковать раньше времени. В конце концов, это лишь первое занятие. Пожалуйста, не забываем произносить заклинание, четко и громко. «Анна Мари», — скомандовал профессор, вырывая из рук одного из учащихся синюю ленту. «Анна Тор», — скомандовал он, возвращая кусочек атласа на исходное место. Теперь в аудитории стало еще и шумно, потому как студенты наперебой загалдели, выкрикивая озвученные профессором команды, Господин Беру сходил между рядов и лично поправлял каждого из учеников, добиваясь идеального произношения и постановки голоса. Очередь дошла и до меня. И пусть я произносила все верно, но, увы, шпилька так и не подчинилась. «Потренируйтесь еще в свободное время», — посоветовал преподаватель и мягко похлопал меня по плечу. А потом взялся за свой журнал и принялся делать заметки тонким металлическим пером. Сомнений не осталось. Последнее место в рейтинге группы мне обеспечено. Но, как говорится, когда ты на самом дне, у тебя есть только один путь — наверх. Тренировка с капитаном Байроном, как и в прошлый раз, началась с пробежки. И я с гордостью могла констатировать — перевеси из лент, поддерживающая грудь, отлично справилась с задачей. По крайней мере, к концу пробежки она осталась на мне. А вот заменить простой хлопковый материал на более эластичный не помешало бы. Это дало бы мне дополнительную свободу движений, что немаловажно на занятиях по физической подготовке. «Эй, Изабель, гляди!» Пока я пыталась отдышаться после забега, Эбби заметила на небе несколько приближающихся черных точек. «Спорим, это полночники?» И правда, когда точки приблизились, увеличившись в размерах, я без труда узнала в них полночников, на спинах которых восседали загонщики-старшекурсники. Видимо, наши с ними занятия на полигоне опять совпало. Или, может быть, расписание было построено таким образом намеренно? Около пяти чернокрылов один за одним приземлились на полигон. Последний же — шестой. На несколько мгновений завис над площадкой. Потом облетел полигон по кругу, словно что-то проверяя, и приземлился недалеко от своих товарищей. Вспрыгнувшим на землю всаднике я без труда узнала Ская. В памяти тут же всплыло неприятное воспоминание о срезанном корсете и я поспешила отвести взгляд. Пересекаться с выпускником совершенно не хотелось. Ни сейчас, ни когда-либо еще. «Как думаешь, скоро нас пустят в загоны?» — с надеждой воскликнула соседка. В ее глазах горел восторг и еле сдерживаемые предвкушения. Я против воли улыбнулась. «Надеюсь. Мне и самой не терпелось поближе познакомиться с чернокрылами, ведь именно ради них я поступила на факультет загонщиков». Старшекурсники повели животных к загонам. Я же не отказала себе в удовольствии еще немного полюбоваться этими прекрасными созданиями. Тонкие, гибкие, покрытые черной матовой чешуей, не отражающие ни единого лучика солнца, они буквально притягивали взгляд. Так и хотелось подойти, провести рукой по нагретой шкуре, тронуть трепещущие на ветру кожистые крылья. Между собой студенты называли ящеров полночниками, как раз за их редкий матовый окрас, способные сливаться с ночным небом. И сейчас я искренне завидовала выпускникам, которые могли легко оседлать своих полночников и умчаться высоко в небо. «Итак, Салагим, громовой голос капитана Байрона мигом спустил нас с небес на землю. «А ну, стройся», — велел преподаватель и вытащил из-за уха короткий, искусанный с одного края грифель. Мы шустро выстроились в линию и с недоумением покосились на наставника. Судя по выражению лица, он явно задумал какую-то каверзу. «Итак, сегодня, можно сказать, решится ваша судьба», — вдруг заявил капитан и коварно улыбнулся. «Я, как говорится, один, на вас много, так что каждому из вас будет назначен личный куратор из числа старшекурсников. Кураторов слушаемся беспрекословно, выполняем их команды ровно, как и мои. За вашу жизнь и здоровье они отвечают головой, все ясно». Капитан окинул нас цепким внимательным взглядом, а потом оглянулся через плечо. Со стороны загонов в нашу сторону уже двигалась группа выпускников. Поравнявшись с Джеймсом Байроном, те выстроились ровной линией прямо напротив нас. И я поежилась, оказавшись под прицелом сразу нескольких хищных взглядов. Мои одногруппники тоже занервничали. Одно дело подчиняться командам наставника и совсем другое кого-то из старшекурсников. Ну что, везунчики, начнем? Наставник вновь взялся за свой грифель. Скай Монтега, вызвал первого выпускника. Скай сделал шаг вперед, выходя из строя. Тебе достается. Капитан Байрон сделал паузу, окинул нас веселым взглядом, словно играя. Тебе достается наша незабудка. Точный направленный в мою сторону взгляд заставил меня похолодеть. Нет, только не Скай. Почему он? «Неужели наставник не понимает, что таким образом сталкивает нас лбами? Или он задумал это нарочно?» «Почему мне?» — возразил Монтега, прежде чем я успела додумать свою мысль. «Потому что ты единственный, у кого есть опыт по срезанию корсетов», — хмыкнул за его спиной Доусли. И в рядах старшекурсников раздались тихие смешки. Я же почувствовала, как вспыхнули жаром щеки. «Определенно, этот случай нам будут припоминать еще долго». А если Скай станет еще и моим личным куратором, даже думать не хочу, я не желала иметь с этим грубияном ничего общего. Один взгляд на него рождал в душе странную, непривычную для меня злость. И что-то подсказывало, что ничего хорошего от общения с ним мне не светит. Радовало лишь то, что Монтега с таким выбором тоже был не согласен. На подкулку товарища он не отреагировал, смотрел лишь на наставника, прожигая того недовольным взглядом. «Я не стану тренировать девчонку». — резко заявил Скай. — Так, начинается. Наставник нахмурился, скрестил руки на груди и пошире расставил ноги, словно готовился к атаке. — Во-первых, у нас на факультете все равны. Мы не разделяем студентов на девчонок и парней. Нагрузки и требования у нас одинаковы для всех. Или ты забыл наше правила, Монтега? — Не забыл, — сквозь зубы процедил парень. Тогда ты должен знать, что, согласно нашим правилам, самый сильный выпускник всегда берет кураторство над самым слабым новичком. Напомнить тебе, зачем это делается? Не надо. Все тут же скрежет сквозь зубы. Или, быть может, ты хочешь уступить свое место в рейтинге кому-то другому? Уверен, Шейн с радостью тебя заменит. Наставник кивнул настоящего рядом лорда, и тот горделиво вскинул голову, явно готовый поменяться со Скаем. И с радостью возьмется тренировать Легран. Капитан Байрон выжидательно склонил голову на бок. Так что, готов уступить? Нет, не готов. Зло выплюнул Скай. Ну вот и славненько, развеселился капитан и вновь принял расслабленную, непринужденную позу. Значит, доберешь Легран. И все, что мне оставалось, лишь ошалело хлопать глазами. Как бы сильно мне не претил выбор наставника, но перечить ему я не решилась. Если даже мнение лучшего выпускника не в счет, что уж говорить обо мне. Астон Шейн. Следующим наставником вызвал лорда. Тебе достается Мартин Кранч. Ох, надо же, Кранч, которого я не взлюбила с самого первого дня учебы, оказывается, тоже плелся в хвосте рейтинга. Неожиданно. За остальным распределением я следила в полглаза. Моей соседке в кураторы достался долговязый Эштон Сирене не повезло нарваться на обильного Питера, а Шелдон попал в распределение к единственной из старшекурсников девчонке. Впрочем, парень не особо расстроился по этому поводу. А вот кому действительно не повезло, так это Сайрусу. Брат Сирены по итогу испытаний оказался лучшим в нашей группе. Однако, судя по логике распределения, это означало, что ему в кураторы достанется самый слабый выпускник. «Несправедливо». «Сайрус Овейк», — окликнул одногруппника капитан. «Ты занял первое место в рейтинге, и твоим куратором буду лично я». Во все тридцать два зуба улыбнулся Джеймс Байрон. «Вот это неожиданность. Кажется, я поспешил, решив, что Сайрусу не повезло. Ему повезло куда больше, чем всем нам. И, судя по всему, капитан Байрон себя очень любил, раз взял в ученики самого перспективного студента». Пока мы приходили в себя после распределения, настало время следующей тренировки. Нашу группу подвели к небольшому деревянному помосту, на котором была установлена странная конструкция. Первое, чему вам нужно научиться, прежде чем вы сядете верхом на полночника, это держаться в седле. И я не хочу ничего слышать о том, как браво вы умеете скакать верхом на лошадях. Забудьте обо всем, что вы знали. Чернокрыл не лошадь. «И при падении ушибленным копчиком вы не отделаетесь», — строго произнес наставник. «Сейчас ваша задача — слушать и запоминать». Капитан приложил указательный палец к виску. «А главное — в точности повторять действия ваших кураторов». Вот с последним, судя по бормотанию за спиной, были согласны отнюдь не все новички. Зато эти самые кураторы предвкушающе скалились, почуяв скорое веселье. «Итак, перед вами учебный тренажер». Наставник обвел рукой конструкцию, и только теперь я поняла, на что она похожа. Верхняя часть, выполненная из цельного отполированного до блеска куска древесины, являлась ничем иным, как имитацией туловища и шеи чернокрыла. Снизу деревянный корпус удерживала стальная труба, в основании которой я заметила уходящие под пол крупные шестерни. И вот как раз в этот момент в моей мысли и закралось нехорошее предчувствие. «Мы ласково зовем его безглавый Джек. И да, вы не ошиблись, первые навыки полета вы получите верхом на этом красавце». Капитан Байрон любовно похлопал тренажер по гладкому боку. «Но для начала разберемся с теорией. Рэнкс, тащи седло», — гаркнул наставник. Питер тут же метнулся к низкой пристройке, где, по всей видимости, хранили инвентарь, и спустя несколько секунд водрузил на шею деревянного полночника седло. И да, я сразу заметила его отличие от традиционного. Это седло было длиннее. Передняя лука тут практически отсутствовала, зато задняя была весьма внушительна. Стремена оказались разово-два короче привычных. Зато ремней было столько, что я с трудом представляла, для чего они все нужны. Отлично. Наставник махнул рукой Питеру, отсылая его прочь, а сам принялся в деталях показывать, как следует правильно закреплять седло на спине полночника. Точнее, седло крепилось не на спине, а на холке ящера, ближе к гибкой подвижной шее. А обе пары кожистых крыльев должны были остаться позади всадника. Я смотрела во все глаза, жадно ловя каждое слово наставника, и уже предвкушала, как окажусь в седле верхом на полночнике, но до того момента было еще ой как нескоро. «Оседлать полночника вам будет разрешено лишь тогда, когда вы сдадите экзамен по объездке красавчика Джека», — обрадовал наставник. «И если кто-то думает, что это легко, может продемонстрировать нам свои навыки прямо сейчас. Впрочем, вы все попробуете прямо сейчас». Преподаватель радостно подмигнул. «Но сначала...» — «Монтега», — подозвал капитанская. «Покажи нашим детишкам, как держатся в седле настоящие загонщики». Скай легко запрыгнул на тренажер, вдел ноги в короткие стремена и прижался грудью к передней луке седла. «Погоди, погоди, не лети вперед, полночника!» Наставник подошел к тренажеру и указал на пару бездело болтающихся ремней. «Вот это ваша страховка! Они удержат вас от падения во время полета. Ремни фиксируются вместе с сгиба бедра и, по возможности, туго затягиваются. Капитан Байрон на примере Ская показал, как следует затягивать ремни, а потом махнул рукой, позволяя старшекурснику расстегнуть их. «Выпускникам разрешено летать без ремней безопасности, вам нет», с нажимом произнес наставник и обвел нашу группу тяжелым взглядом. Вот эти две петли капитан указал на струпы, притороченные к переднему краю седла. Для рук. Никаких поводьев у чернокрылов не существует. И не надейтесь. Все команды подаются исключительно голосом, либо с помощью ментальной связи. До второго вам далеко, как до пика Тюрсао. Так что параллельно с экзаменом по объездке Джека у вас будет еще и экзамен по управляющим командам. Студенты заметно сникли. Страшное слово «экзамен» пугало адептов куда сильнее возможности выпасть из седла. «Можно вопрос?» Вдруг вклинился в объяснение наставника Сайрус Савеек. «Насколько мне известно, во время полета всадники держатся за роговые наросты на голове чернокрыла». Капитан Байрон хмыкнул. «Всадники — да, но не вы», — вновь указал нам на нашу неопытность преподаватель. «Красавчик Джек не зря сделан безглавым. Это чтобы не возникло соблазна схватиться за рога. Почему, вы узнаете позже. А сейчас хватит разговоров, полетели». Обратился он уже к старшекурсникам и кивнул Питеру. «Рэнкс, заводи!» Питер взялся за выступающий с обратной стороны рычаг и несколько раз крутанул его вокруг своей оси, тем самым приводя тренажер в движение. То, что нам будет ой как непросто, стало понятно уже сразу. Безглавый Джек двигался с такой скоростью, что я с трудом успевала проследить за сменой положений деревянного корпуса. Он отклонялся и вправо, и влево, назад, и вперед приподнимался над землей и резко падал вниз, теряя высоту. Тренажер мог имитировать почти вертикальный взлет, быстрое снижение и крен в обе стороны. Надо отдать должное, Скай с легкостью улавливал подобные смены и молниеносно подстраивался под рывки тренажера, то теснее прижимаясь грудью к деревянной шее, то упирая ноги в короткие стремена, маневрируя за счет наклонов корпуса. Ноги парень держал согнутыми в коленях и максимально поджатыми под себя тесно обхватив бока деревянного полночника. Я внимательно следила за его движениями, стараясь подмечать все детали. Когда нужно сгруппироваться, прижавшись к длинной шее, а когда чуть привстать. И даже на какое-то время забыла, что терпеть не могу грубияна Монтега. Пусть он и был невыносим, но ведь не зря у него первое место в рейтинге. «Повезло тебе». Я обернулась и увидела стоящую за спиной сирену. «В смысле, повезло с куратором. Я бы с радостью с тобой поменялась» призналась девушка, и я почувствовала неловкость. Сама-то я думала, что мне жуть как не повезло, но, кажется, отнюдь не все так считали. А уж то, каким хищным взглядом сирена пялилась на Монтега, выдавала ее с потрохами. Она явно неровно дышала к Скаю и даже не пыталась скрывать этого. С одной стороны, мне не было до этого никакого дела, но с другой я понимала, что зависть сирены может усложнить мое и без того шаткое положение на факультете. Да и портить отношения с одногруппницей мне совсем не хотелось. Не стану же я объяснять ей, что парень меня совершенно не интересует. Да и все остальные тоже. У меня были проблемы куда посерьезнее глупых симпатий и внимания противоположного пола. Но «Ну все полюбовались, теперь пробуем», — объявил капитан Байрон. «Кто первым блеванёт, будет драить полы после занятия?» и улыбнулся самой каверзной на свете улыбкой. Скай спрыгнул с тренажера, уступая место. «Совейк, ты будешь первым». Брат с сестрой дернулись одновременно, и наставник раздосадованно сплюнул. «Тьфу ты, вас же двое. Вот наказание». «Сайрус, давай запрыгивай в седло. Веселье начинается». Дальше было и вправду весело, но отнюдь не тому, кто сидел верхом на безглавом Джеке. Зато зрители, поначалу тихонько хмыкающие в кулаки, смеялись уже в голос — Сайрус слез с тренажера, шатаясь, словно бывало из-за булдыга. Его сестрица так плохо стояла на ногах, что чуть не улетела с помоста в ближайшие кусты. У остальных тоже было весьма дурно с ориентацией и равновесием. «Чума!» — выдохнул Шелдон, оказавшись на земле, и уселся прямо на помост, ожидая, пока закончится головокружение. «Я была последней в очереди, там же, где и мое место в рейтинге». Оседлавшего передо мной тренажер кранчем чуть не стошнило на дощатый пол. Пронесло лишь чудом, и я выдохнула. Облегчись он прямо здесь, я бы и вовсе не смогла сесть в седло. «Надеюсь, ты ничего не ела перед занятием?» С издевкой спросил Скай перед тем, как затянуть ремни на моих ногах. «Нет», — ответила я и зашипела от боли. С ремнями парень явно перестарался. Стянул так, что наверняка останутся красные полосы. Интересно, это он нарочно? Такой изощренный вид мести за то, что ему досталась самая непутевая ученица. Так мстил бы Байрон. Значит, убирать придется немного, хмыкнул парень, из силы и с силой крутанул рычаг. Если я и хотела послать его куда подальше, то пришлось с этим повременить. Когда деревянный полночник подо мной пришел в движение, мигом стало не до обид. Тренажер резко дернулся вверх, имитируя отрыв от земли. Я невольно вскрикнула а потом и вовсе зажмурилась, судорожно вцепившись руками в стропы. «И раздери меня, гремлины, Уверенно, полночники так не летают. А тренажеры – этот форменное издевательство, призванное запугать новичков. Не знаю, как я продержалась. От постыдного падения на дощатый пол меня спасли лишь туго стянутые на ногах ремни. Какие от них останутся синяки, даже думать не хотелось». Когда испытание закончилось, и мне, наконец, позволили спуститься, руки и ноги дрожали так, что наверняка было заметно всем вокруг. Голова кружилась. Я оперлась на деревянный бок тренажера, радуясь, что оказалась последней в очереди. Хоть место никому уступать не нужно. Рядом, отстраненно, заложив руки за спину, стоял Скай. И даже не смотрел в мою сторону. Не говоря уже о том, чтобы помочь спуститься с помоста. Зато капитан Байрон лучился счастьем. «Отлично, все молодцы. Никого не вывернула, а это уже достижение», — похвалил нас наставник. Ребята заулыбались, ободряюще хлопая друг друга по плечам. «На сегодня все свободны. Завтра повторим». «Монтегас, снимай страховочные ремни. Поигрались и хватит», — велел напоследок Байрон. И «Я с ужасом подумала о том, что завтра нам придется тренироваться без страховки». После тяжелого, насыщенного дня единственное, чего мне хотелось — растянуться на постели, уткнуться носом в подушку и не видеть никого до самого утра, но... Висящий на спинке кровати мужской мундир живо напомнил об одном невыполненном деле, заставив меня горестно застонать. А ведь я обещала отдать Астону шейную его форму еще вчера. Но соваться в гостиную после происшествия с корсетом попросту струсило. Сегодня мне тем более не хотелось никуда идти. Но муки совести грызли изнутри, не позволяя расслабиться и махнуть на все рукой. Ведь лорд Шейн был так добр и учтив со мной. Не хотелось подрывать его доверие. В итоге я заставила себя подняться. Завистью поглядела на соседку, что беззаботно растянулась на покрывале, закинув ноги на спинку кровати. «Эбби, а как найти общую гостиную? Помнишь, ты про нее говорила?» «Направо по коридору до упора. И вниз по лестнице». «А тебе зачем? На свиданку кто-то пригласил?» — ехидно хмыкнула подруга. «Если пригласил, не пошла бы», — пробурчала хмуро. «А вот отдать Астану Шейну его мундир все же надо. Некрасиво как-то вышло». «Но, я ж говорю, на свиданку», — рассмеялась соседка. Я не выдержала и швырнула в нее подушкой, а потом просияла озаренной идеей. «Слушай, Эйби, а может, ты со мной сходишь? Быстренько вернем мундиры обратно». «Не, подруга, сегодня я точно пас». Еле до кровати доползла, а ты предлагаешь пробежаться вниз сверх по лестнице. Я на такой подвиг не готова. Может, завтра? Я отрицательно качнула головой. Неудобно. Ладно, я одна схожу. Произнесла решительно и схватила со спинки кровати мундир шейна. Если не вернешься, через полчаса вышлю на подмогу тяжелую кавалерию. Крикнула вслед развеселившаяся Эбби. Общую гостиную я нашла без труда. В отличие от скромных жилых комнат, здесь оказалось весьма уютно. У дальней стены весело трещал в камине огонь. Полустилали мягкие шерстяные ковры. По стенам висели рисунки полночников, выполненные черным графитом. Повсюду стояли мягкие диванчики и кресла, в воздухе висел запах сладкой выпечки, навевая мысли о чем-то домашнем. Однако стоило мне переступить порог комнаты, как приятное закончилось. «О, Лигран, мы только тебя и ждали, присоединяйся!» Повернула голову на голос и еле удержала ползущую вниз челюсть. На выставленных полукругом диванчиках в развалочку сидели шестеро парней, старшекурсников и четыре девушки. Судя по всему, они играли в кости. И игра эта была на раздевание. Никак иначе объяснить их внешний вид я попросту не могла. Первым делом взгляд метнулся к Питеру, что сверкал голым торсом и босыми пятками. Потом к сирене, оставшейся чуть ли не в одном нижнем белье. Что примечательно, девушку ее внешний вид ничуть не смущал. Напротив она выгнулась изящной кошкой, откинув за спину длинные темные волосы. И покачивала ножкой, облаченной в шелковый чулок. Остальные три девушки оказались больше одеты, чем раздеты. Видимо, сказывался опыт игры в кости, либо либо моя одногруппница поддавалась нарочно. Справа от нее во главе разношерстной компании сидел Монтега и тряс в деревянном стаканчике игральные кости. Как и Питер, Скай играл босиком. Темная рубашка была небрежно распахнута на груди и в открывшемся вырезе виднелась полоска светлой кожи. Она невольно притягивала взгляд. Я оскользнула глазами по крепкой шее отчетливо выступающему кадыку и ямочке у основания горла. Остановилась на мерно вздымающейся груди. Из-за края рубашки выглядывал черный хвостик татуировки. Хотелось разглядеть, что там. Какая-нибудь надпись или рисунок. Почему-то это вдруг показалось крайне важным. Парень резким движением опрокинул стаканчик на стол, заставив меня вздрогнуть. И, не глядя в мою сторону, произнес: «Если пришла играть, садись и делай ставку». «Нет, я...» Судорожно замотала головой, совершенно забыв, зачем вообще пришла в гостиную. «А она миленькая, первокурсница». Ко мне обернулась рыжеватая девушка с заплетенными вдоль висков тугими косичками. Видимо, тоже загонщица, но курсом постарше. «Чья девчонка?» — обратилась уже к парням. «Ничья, но будет моей», — заявил Питер, так, словно это было очевидным фактом. А потом и вовсе залихватски подмигнул и, выпитив в грудь, поиграл накачанными мышцами. Я поняла, что еще немного и меня стошнит. «Размечтался», — резко ответила Питеру. И, наконец, вспомнила о цели своего визита. Я ищу Астана Шейна. «О, Рэнкс, тебе тут не светит. новенькая это у нас на Лорда нацелилось, хохотнула Рыженькая. Я на это замечание лишь закатила глаза к потолку и промолчала. Если стану оправдываться, то лишь подтвержу догадки загонщицы. «Так вы его видели или нет?» Мое терпение подходило к концу. «Мы ему что, няньки, чтобы за ним следить?» Раздраженно буркнул Скай. «Шея на своем местоположении нам не докладывает». Больше вопросов у меня не было. Я резко развернулась к выходу. Пронеслась несколько шагов и чуть не сбила с ног входящего в гостиную лорды. «Ох, ты куда так летишь?» Астон поймал меня за плечи, посмотрел сначала в моё недовольное лицо, а потом глянул поверх плеча. «А, ясно. Опять эти ваши плебейские игры?» «Завидую молча, Шейн». В своей излюбленной манере ответил Монтега. А я поняла, что вновь оказалась между двух огней. Слушать перепалку Шейна и Монтега мне совершенно не хотелось. Потому я быстренько всучила лорду его мундир и поспешила покинуть теплую компанию. Еще раз спасибо, что выручил», — протараторила я, и, обогнув лорда, по широкой дуге вылетела прочь из гостиной и лишь завернув за угол, остановилась и отдышалась. Ушла я недалеко, так что даже отсюда были слышны долетающие из гостиной голоса. «Странно, и чего она не осталась?» — искренне удивилась одна из девушек. «Может, ей нечего показать? Вот и стесняется раздеться». «О нет, ей как раз есть, что показать». Сознанием дела вставил Монтега, а я почувствовала, как разом вспыхнули щеки. Мантыга знает, о чем говорит. Он лично вчера срезал с нее корсет. Поведал всем Питер и неприлично заржал. А я в бессильной ярости сжала кулаки. Отлично, история о срезанном корсете теперь станет любимой байкой загонщиков. А то и всего Маджериума. Поздравляю, Мислигран. Вам однозначно удалось выделиться из толпы.